Размеры штаб-квартиры увеличить, отведя здесь место для стоянки б л и н д и р о в а н н о г о поезда из четырех-пяти вагонов и паровоза. Слушавшие меня оживились. Я усмехнулся и пояснил. Да, золото будем доставлять до порта на б л и н д и р о в а н н о м поезде. Первый сделаем сами. Закупим несколько вагонов и обошьем их толстым железом. А потом, возможно, закажем и промышленно изготовленный.